Глава пятая. Равелин. до сошествия. Хаэль Виентиан Лири Тентьерт, старший наследник дома Терновника, подпирал спиной древний вяз за башней Тен, пиная пяткой растрескавшуюся бугристую понизу кору. Обида грызла изнутри, и совладать с ней не было никаких сил. Не помогли ни упражнения на концентрацию, ни спокойствие, которое он в книге У А там Али, Томилина, подсмотрел. На последнее особо и не рассчитывал. Не давались ему пока что ментальные плетения. Только пятки они мели. И наставник словесности наверняка уже доложил отцу о проступке. Светоч мало того, что будет недоволен, так еще и за спокойствие влетит. Хорошо, если в тренировочном зале погоняет лишний час. А если к матери не пустят. Грозил же. «Синлы, ясного утра». «Анхалтек Кайтвен. Хаэльвин не удержался, как дитя после долгой разлуки, бросился обнимать. Но советник Светоча не стал выговаривать за недостойное поведение и сдержанно обнял в ответ. «Ката, ты вернулся? Давно?» — спросил юный принц, принимая подобающий наследнику вид. «Недавно. И думал, что застану вас на уроке». Но там был только негодующий Сайтвилл, собирающийся поговорить с владыкой. Анхалта говорил строго, а глаза смеялись. Он сказал, вы были грубы и самовольно покинули занятие. Надеюсь, причина веская, потому что я попросил вашего наставника словесности не торопиться с разговором. Он сказал, я неправильно перевёл. Я стал спорить, ведь мне действительно лучше известно, Как там на самом деле? Будто я не слышал, как отец с маме пел. Что переводили? Октаву светочина язык людей. Я перевел «звучи, как живи», а «с тобой рядом», «как будто буду». А наставник сказал, что я превратил слова любви в эпитафию. Но мастер Томилин перевел именно так. У него в такой старой тетради много переводов, из тех, что в сборник не вошли. И мне его перевод больше нравится. Он какой-то настоящий. А тот, что в сборнике, словно нарочно исправили. Хоть там и двоякое звучание. Особенно если на полтона выше петь. Советник дрогнул лицом. Тин Лэ не заметил бы, если бы моргнул. Анхал-то Кайтвин. А нельзя, чтобы мастер Томилин меня учил языку людей, как раньше, вместо Сайтвилна. Вы же навещаете его. «Неужели не видите, что ему не здоровится?» Принц промолчал, опустил глаза, отступил и снова уперся спиной в вес. Видел. И даже знал, почему. И от этого знания было обидно вдвойне, потому что сделать было ничего нельзя. Идемте, Тенлэ. «Куда?» «Я к вашему отцу, вы обратно на урок. Извиниться за грубость не забудьте, ведь я не забуду». Усай отвел на поинтересоваться. Хаэльвиен пнул дерево. Пятка так ничего и не чувствовала. И пошел вслед заката. Какое-то время шли молча. Щелчок по уху случился так внезапно, что Тиэн Лэ даже обижаться не стал. Но спросить спросил. «За что?» «За спокойствие, чрезмерное любопытство, неуместную настойчивость и кривые руки. Что на этот раз?» «Пятки». Вздохнув, признался мальчик. Энхалтон нахмурился, но уголки губ подрагивали, удерживая улыбку. Вошли в башню, пересекли нижний зал. Безликие служащие, Эльфие и Тинт, молча склоняли головы и спины. «Приветствую юного наследника земель Халле. «Поможешь?» — с надеждой спросил Тейнлы. «Идти было неудобно, особенно сейчас, по лестнице». Он почти ничего не чувствовал в половину онемевшими ступнями. «Нет, пока шишек не набьете, не дойдет. И Хаэльвиен как зло тут же споткнулся. А Ката даже не дернулся руку подать. «Ты надолго в Райвелин?» — поинтересовался принц. Они остановились. Дальше было в разные стороны. Анхалта наверх, а Хаэльвиену направо к учебным залам. «Как решит Светоч?» И напомнил. Урок, извинение, шишки. «Скажешь отцу?» «Зачем?» «Ваша вина, ваше покаяние, Тенвы». Наследник дома Терновника изо всех сил старался держать лицо. вздернул подбородок, совсем как отец, и удалился. Чуть сдвинутые лопатки и нарочито расправленные плечи выражали отчаянное детское возмущение. Таншайте проводил воспитанника взглядом и решил, что сразу после встречи с владыкой непременно навестит старого друга Томилина и выразит паршивцу крайнее негодование за то, что бросает свою тетрадку с пророческими снами, где ни попадя, а любопытные подростки в них нос суют почем зря. Мотаться по землям и за стену уже порядком надоело. Хотелось побыть дома, в комфорте и неге, Насладиться покоем, навестить брата и родителей, выспаться. Но тут уж действительно, как Светоч решит. Светоч решил правильно. Он же Светоч. Кайтвин побыл в не полторы недели и снова отправился к строящимся на старой границе земель Эльфие и Алтаре вратам. Будто бывшего владыки, а теперь Анхалта Мейлхаэля, там было недостаточно.